Извозчик вез Фандорина через всю утреннюю Москву от Николаевского вокзала в хомовнике «Сейчас в эстернатками, леди. В жандармское управление лучше заехать потом, потолковать с начальником, а если удастся у леди Стер выяснить кое-что важное, ну, так и телеграмму Лаврентию Аркадьевичу послать. С другой стороны, за ночь могли из посольства остальные депеш прийти». Фандорин достал из новенького серебряного портсигара папиросу и не очень ловко закурил. Поехать ли все-таки сначала в Жандармское, а. Итак, миллион, потом управление, угу. потом домой. Забрать вещи и переехать в приличную гостиницу. Потом переодеться, купить цвету в их 6 часам на Малой никитскую кеверт колокольцевым. Он был титулярный советник. Она гениальная! Он любви Она прогнала его прочь, вот так А <свят> вот и знакомое здание с чугунными воротами, и служитель у полосатой будки. Простите, где мне найти леди Эстер? Востернать или у себя? Об это время обноковенно у себя бывают. Все тот же надутый швейцар, которого миледи называла Тимофей, бездельничал возле двери. Но теперь Тимофей повел себя совершенно иначе, проявив недюжинный психологический талант, снял фуражку и поклонился. Что-то, видно, изменилось во внешности Рас Петровича за минувший месяц. Не возбуждал он более у швейцарского племени инстинкта хватать и не пущать. «Не докладывай, сам пройду». Тимофей загнулся дугой, пропуская посетителей в обитую штофом прихожую. Оттуда по коридору Распетрович дошел до знакомой бело-золотой двери, Она отворилась ему навстречу, и некий долговязый субъект, такой же, как у Тимофея, синий ливрей, вопросительно уставился на пришедшего. Третьего отделения чиновник Фандорин по срочному делу. Однако лошадиная физиономия Лакея осталась непроницаемой. State Police, Fondorin, on urgent official business. Снова ни один мускул не дрогнул на каменном лице, однако смысл сказанного был понят.